Разумеется, толком поспать Олегу не удалось. Никаких топчанов в подвале под детинцем не предусматривалось. Имелась только большая охапка давно перепрелой соломы, которую вдобавок кто-то постоянно жрал. Из глубины кучи доносился старательный хруст. Были здесь, наверное, и крысы, но кидаться сразу на нового постояльца они не решались. Не знали пока еще. Насколько он опасен. Впрочем, имелись и плюсы. Не было в порубе, к счастью, клопов и столь любимых авторами комиксов рассыхающихся скелетов. Не было и соседей. Да оно и не удивительно. Не видел князь причин кормить из своего кармана лишних захребетников. Коли виновен, веревка и сосна у дороги. Оправдан, пинка в одно место и пожелание счастливого пути. Нечего задарма хлеб жрать, его руками зарабатывать нужно. На соломе средин укладываться не стал. Присел в уголке, прислонившись спиной к стене, прикрыл глаза, с тоской вспоминая мягкую медвежью шкуру. Иногда он слышал близкий писк, приоткрывал глаза, громко цыкал и снова смыкал веки, находясь на границе дремы и бодрствования. Ноги потихоньку затекли, и ведун совершенно перестал их чувствовать. Холод камня за несколько часов пробился сквозь толстую кожу косухи, а свитер, как назло, для ночной вылазки Олег не взял. Ничего. Одну ночь перетерпеть можно, а там или пан, или пропал. Наконец дверь распахнулась, внутрь ударил яркий луч света. «Эй, где ты там, победитель Грифонов?» Послышался веселый голос Дубовея. «Вылезай, на прогулку пора». Олег с трудом разогнул колени, доковылял до выхода, оперся руками о косяки. «Чему радуешься?» «Черноризники со двора пропали. И на душе, честному человеку, светлее, — посторонился воин». Опять же, сегодня мы с Люхазар разгромим, коли ты, конечно, на кол сесть не предпочтешь. Что, уже вкопали? Только мы на тот берег послали. Князь Еловый заказал, дабы сиденье пошаршавее получилось. Заботливый, кивнул Середин, потряс коленями, приводя ноги в нормальное состояние. Это радует. Он сделал еще несколько шагов, уже не так качаясь. Увидел свою оседланную гнедую, Без сумок, естественно, но зато с щитом у луки, как и положено при воинской оснастке. Доковылял до лошадки, погладил ее по морде, потом взялся руками за луки. Несколько раз присел и встал, потом резко поднялся к седлу. «Отворяй ворота!» скомандовал Дубовей, взял от стены длинную рогатину, с ней уселся на Каурова скакуна, дал шпоры. Вслед за ним поскакала десятка-полтора ратников. «Давай, и мы со всеми», — предложил кобыль Олег и отпустил поводья. Из города они вырвались через западные ворота, разошлись в стороны, широкая рысью мчась по накатанной, ничем не ограниченной по сторонам дороги. — Где лагерь искать? — Оглянулся на ведуна воин. — Я помню, у излучины они стояли, выше по реке, в пределах видимости из города. Верст семь-восемь, не более. — Не может быть! — чуть придержал по воде дубовей. — Все может! — усмехнулся Середин. — Смотреть просто не умеете. — Казары! А? — маленький отряд как раз пересек узкий. поросший высокими ивняком ручей, который мирно струился, как я. И на вытоптанном поле за ним неожиданно наткнулся на точно такой же вражеский разъезд. Времени на раздумья не оставалось, только отпустить рогатины, да еще больше пришпорить и без того стремительно мчащихся коней. Уа. завопили степняки. — Муром! — взревели ратники. Встречные скорости идущих в галоп лошадей составляли никак не меньше шестидесяти километров в час. Как с пятого этажа об асфальт успел подумать середин, и отряды столкнулись. Послышался оглушительный треск, в воздухе промелькнуло чье-то тело. Олег увидел, как дубовей ловко промчался между лошадьми двух степняков, отбив щитом копье одного, и врезавшись рогатиной в деревянный диск другого. Удар остро точенным наконечником на такой скорости без труда пробил и щит, и воина насквозь. Они нанизались по самую рукоять, вместе с рогатиной отвалились в сторону. Воин выхватил меч. И тут ведун обнаружил, что разминувшийся с соратником хазарин мчится прямо на него. «Ква!» Выкрикнул Олег свой самый боевой клич, двумя руками рванул с луки щит, вскинул перед собой так, чтобы на конечке копья прошелся по касательный и тут же ощутил сильнейший удар. Седалищу на мгновение стало легко и прохладно, но уже через секунду середин со всего размаха грохнулся спиной о землю. Ква. Все, что он мог делать в ближайшие 20 секунд. так это лишь хлопать ресницами. Потом ему удалось сделать вдох, затем глубокий вдох, а еще через минуту хоть и с трудом наподняться. В седлах оставалось еще в сумме человек десять, причем муромцев, похоже, раза в полтора больше. Вот узкоглазый и степняк, выбивший Олега из седла, вырвался из схватки. Стряхнул с руки расколотый в щепки щит. Снова ринулся в сечу, как раз позади бывшего муромского воеводы. «Дубовей — Дубовей! — закричал Олег. «Сзади — Сзади! Воин на мгновение оглянулся, быстрым движением рубанул близкую лошадиную голову поперек морды. Вернулся к предыдущему врагу. Скакун степняка начал заваливаться. Хазарин спрыгнул на землю. Бросил на своего коня прощальный взгляд, а потом, тяжело дыша и угрожающе помахивая, самый настоящий, длинной, кривой саблей пошел на середину. — Ты знаешь, что убивать безоружных нехорошо? — громко поинтересовался у него Олег. — Нет? Поганый рубанул его из-за головы. Дведун подставил щит, потом подставил его под удар справа, Слева степняк, не в силах достать врага, из-за большого диска взревел от ярости, схватился за окантовку левой рукой, правую занося для завершающего удара и... показался слишком близко. Олег, толкнув вниз щита вперед, резко бросил его вниз, одновременно приседая, и стальная окантовка врезалась Хазарину в ногу чуть выше колена. Поганый охнул от боли, а Бедон уже подтянул щит кверху, отодвигая его махиной тонкую саблю и вторым ударом впечатал окантовку в самую переносицу противника. — Ква! — говорил тебе, — не трогай безоружных. Олег перевел дух. Наступил убитому поганому пяткой на пальцы, отдирая их от рукояти, подобрал саблю, взмахнул. — Хреново. Совершенно не отбалансировано. Но ничего, теперь все равно живем. Правда, пользы от добытого оружия уже не было. Сеча закончилась. Уцелевшие ратники спрыгивали на землю, проверяли, как состояние раненых товарищей добивали излишне живучих поганых. Рутина войны. — Что скажешь, странник? — спросил с седла дубовей. Возвращаемся. Повод есть. Словечко за тебя опять же есть. Почему замолвить? Ерунда. Середин нашел взглядом свою гнедую и пошел к ней. Совсем чуть-чуть ехать-то осталось. Если по-быстрому взглянуть и обратно, то и вдвоем обернуться можно. — Люб ты мне, странник! — расплылся в улыбке воин. — Молодец. Не боись от объема князя. Как не видел. Трех монахов зарезал. А чего еще с ними делать? Вон, суздали, Сказывали, двух проповедников на коле посадили, на площади. Ну, там, где они людей, от веры отговаривать пытались. А в Ладоге, к бревнам пятерых привязали и по реке опустили. — А хорошо ли это, дубовей? — не выдержал Олег, поднимаясь в седло. — Так ведь христиане. Ну и что? Если люди глупы и поклоняются символу смерти, разве это не их личная беда? Разве банальная дурость достойна смерти? Да а чего еще с ними делать? Обратить в истинную веру дубовей? Тяжело вздохнул Середин. И если ты не способен объяснить заблудшему, что твоя вера правильнее его, «Да разве его нужно сажать за это на кол?» «А кого?» — удивился воин. «Жаворонка!» — отмахнулся Олег и послал гниду ее вперед.